Поэтому, отправляясь перед вечером в путь, я отложил третий призыв и лишь на «Гоггенсоллерндаме» за несколько шагов до той номерной таблички, что обещала мне на третьем этаже приличного доходного дома кабинет зубного врача, нет, лишь в лестничной клетке между вагинальными арабесками в стиле модерн, которые фризом поднимались, как я, по лестницам, я решил, соскрепя сердце, на третий призыв. «Святая Аполлония, заступись за меня!» Его рекомендовала мне Ирмгард Зайферт. Она назвала его сдержанным, осторожным и все же твердым. И представьте себе, у него в кабинете телевизор. Сначала я не хотела, чтобы он был включен во время лечения, но теперь я должна признать, это замечательно отвлекает, словно ты в каком-то другом месте». И даже слепой экран и то занимателен. Чем-то занимателен. Разрешается ли зубному врачу спрашивать пациента о его происхождении? Я потерял молочные зубы в портовом предместе Нойфарвассер. Тамошние жители, грузчики и рабочие верфи Шикау, любили жевать табак, соответственно, выглядели и их зубы. И на каждом шагу они оставляли свои отметки, смолистую мокроту, которая ни при каком морозе не замерзала. Так — Так-так, — сказал он, обутый в парусиновые башмаки, — но с последствиями жевания табака нам теперь вряд ли придется иметь дело. И уже перешел к другому. К дефектам артикуляции и к моему профилю, который с начала половой зрелости выступающая нижняя челюсть делает чересчур волевым, что можно было бы предотвратить своевременным зубоврачебным вмешательством. Моя бывшая невеста сравнивала мою нижнюю челюсть с тачкой, а на карикатуре, пущенной в обращении Веро Леванд, на мою челюсть была возложена еще одна функция — Грузовика с низкой погрузочной платформой. «Ну да, ну да, ну конечно. Я же всегда знал. У меня рубящий прикус. Я не могу размалывать пищу. Собака ее рвет, кошка размалывает, человек жуя делает оба движения. У меня этого нормального сочетания нет». «Вы рубите пищу», — сказал врач. Я уже рад был, что он не сказал, вы рвете ее, как собака. Поэтому мы сделаем рентгенограмму. Спокойно закройте глаза. Да и телевизор мы можем. Спасибо, доктор. Или я уже с самого начала сточил это обращение фамильярное е д о к т о р Позднее, в полной беспомощности, я кричал «помогите, д о к т о р «Что мне делать, д о к т о р Вы же все знаете, доктор. Пока он своим снарядом, который прожужжал 11 раз, лез в мои зубы, болтая при этом, я мог бы рассказать вам кое-что из предыстории зубоврачебного дела. Я много чего увидел на молочном экране. Например, Нойфарвассер, где я утопил молочный зуб в Мотлау напротив Хольма. Его фильм начинался иначе. «Пойдем от Гиппократа». Он рекомендует чечевичную кашу от а б с ц е с с о в полости рта. А на экране качала головой моя мама. «Нет, не надо топить. Мы сохраним шкатулочки на голубой вате». Чуть выпуклая разливалась доброта. «Пока, мой врач...» говорил историко-научными тезисами. Полоскание перцовой настойкой помогает по Гиппократу от зубных опухолей. Моя мама говорила в нашей кухне-столовой.